Глава вторая Виль был тихим провинциальным городком, поэтому неудивительно, что любое событие вызывало здесь особое воодушевление. Сегодня таким событием явилась свадьба. Людское столпотворение вынудило меня задержаться, на время остановив свою колесницу, запряжена она была отнюдь не лошадью, как заведено у местных, но об этом позже. Однако я не в обиде, было даже любопытно понаблюдать за ходом этого нехитрого празднества. Девушки принарядились, вплели в волосы белые, красные и оранжевые ленты, нацепили на шеи безвкусные, как по мне, бусы, Мужчины тоже постарались одеться поприличнее. Получалось с переменным успехом. Поверх рубашек нацепили традиционные жилеты или кафтаны, а причесаться постарались даже те, кто обыкновенно не имел такой привычки. Про жениха и невесту и говорить не стоит. Эти, конечно же, были разряжены и довольны жизнью. От невесты прямо-таки веяло простым женским счастьем, коварно поджидавшим ее непосредственно за дверью храма. Жених улыбался до ушей, будто вся его жизнь не должна была перевернуться через каких-нибудь четверть часа. Стоп, а это еще что такое? Я принюхалась, у людей нет органов чувств, которые могли бы воспринимать колдовство наподобие того, как слух засекает звук, а обоняние — запах. Но для меня это ощущение более всего напоминало нюх, а потому втянуть носом воздух показалось естественным. А жениха-то, оказывается, привыражили, и, как видно, добротное зелье использовали. Пришлось приложить усилия, чтобы подобрать отвисшую челюсть. Вот это потеха. Вот вам и скучный провинциальный городишко. Может, он и стоит на отшибе, но страсти здесь кипят почище, чем в иных драматических пьесах. Да, не позавидуешь парню». Очухается через несколько дней, недель или месяцев, смотря когда женушка перестанет кормить его своим снадобьем. Одеваться-то некуда. Жена перед принцем Света и людьми — это серьёзно, а к тому времени, может, и дети будут на подходе. Девчонка как следует постаралась. Я прищурилась, затеяливо закусила губу. Пришла мне в голову одна идея, от чего бы не поразлечься — вмешаться и посмотреть, как люди поступят дальше. Я улыбнулась и незаметно щелкнула пальцами. Жених споткнулся, заморгал, дезориентированно завертел головой, и будто не мог взять в толк, как здесь оказался. Он, конечно, все помнил, и как делал предложение, и как пришел к храму, и даже как стоял здесь минуту назад со счастливой улыбкой идиота. Вот только теперь, когда спало колдовство, он оценивал события совсем иначе и отчаянно пытался сообразить, как докатился до такой жизни. с какой стати надумал жениться, тем более именно на этом недоразумении в белом платье. Последняя мысль так отчетливо читалась на его лице, что я чуть не расхохоталась в голос и подалась вперед, жадно впитывая чужие эмоции, стараясь не пропустить ни секунды из разворачивающегося перед храмом спектакля. Невеста тронула жениха за плечо, встревоженно заглянула в глаза. выглядело вполне естественно беспокоиться девушка за пошатнувшегося любимого она как минимум двое из присутствующих она и я точно знали что причина ее беспокойства кроется в другом кто-то отпустил шуточку о страхе мужчин перед свадьбой кто-то решил обвинить во всем погоду дескать в такую жару и сознание потерять недолго остальные подхватили предложили поскорее ступить под сень храма свадьба снова закрутилась завертелась Одни запели, другие заторопились внутрь, подъехали новые гости, и среди шума гамма и мельтешения праздничных нарядов уже не просто было выловить бледное затравленное лицо жениха. Тем не менее, я сосредоточилась именно на нем. Все прочее было сейчас куда менее интересно. Прошло не больше минуты, но, думаю, жених почувствовал себя постаревшим лет на десять. Эмоции менялись со стремительной скоростью. Сначала он был просто дезориентирован, потом удивлен, затем оказался на грани паники, а завершилось все обреченностью. Я разочарованно вздохнула. Вряд ли стоило ожидать от человека большего, но иногда так хочется ошибиться. Увы, должно быть, это недостаток всех социальных существ. «Воспротивиться мнению окружающих можно, можно даже взбунтоваться, но лишь при определенных условиях. Никогда за тобой неотрывно следят десятки, если не сотни особей, и все ждут одного и того же, а у тебя нет времени, чтобы подумать и морально подготовиться. И вот результат. Мужчина покорно идет под венец, хотя больше всего на свете хотел бы оказаться сейчас за 3-9 земель. С точки зрения любого суда, идет добровольно, общественное давление не в счет». Можно отвергнуть девушку, отменить помолвку и даже не явиться на собственную свадьбу. Но явился изволь действовать по плану, не расстраивай гостей и будущих родственников. И плевать, что один короткий скандал перенести намного легче, чем бесконечные годы с нелюбимой женой. Разочаровать всех разом настолько страшно, что человек даже не осознает всю степень своего ужаса. Он просто не рассматривает подобный поступок всерьез. У этого страха очень древние корни, с тех пор, когда нарушителя спокойствия вполне могли закидать камнями, а еще раньше попросту загрызть. Что ж, факты налицо. Парень практически сдался. Можно спокойно ехать дальше, дорога давно освободилась. И все же что-то в глазах жениха не окончательно потухло. Может быть, именно поэтому я решила дать ему последний шанс и, перехватив его взгляд, кивком указала на пустовавшее место в повозке, Больше ничего предпринимать не стало просто продолжила наблюдать, как он поступит. вы как и следовало ожидать, представитель рода человеческого разочаровал. Его взгляд быстро утратил заинтересованность. Отвернувшись, жених продолжил путь ко входу в храм, до которого оставалось всего пара шагов. Невеста лепетала что-то радостное, а он нервно теребил браслет, сплетенный из живых цветов, какие по традиции надевали новобрачные. Думаю, это украшение жизни символизирует недолговечность супружеского счастья. Я лично, во всяком случае, другого объяснения найти не могу. Видимо, степень взволнованности парня зашкаливала, поскольку он умудрился разорвать стебелек, и повядшие одуванчики тоскливо упали на ступени. Такой же вялый, как и цветы, жених наклонился, чтобы поднять эту сомнительную ценность, И вдруг, с нежданной прытью, ринулся прочь, стремительно, не оглядываясь, огибая столпившихся у храмового крыльца гостей. Резво перемахнул через невысокий заборчик, словно специально тренировался по десять раз на дню, и запрыгнул ко мне в клесницу. «Быстрее!» — процедил он, оглядываясь через плечо. Море гостей беспокойно колебалось, и волна погони могла захлестнуть нас в любую секунду. Я просияла и взмахнула хлыстом. Моё животное, замаскированное под лошадь, этого даже не почувствовала. Мысленная команда, вернее, просьба, ибо силой такого коня не подчинить, сработала куда лучше, и мы помчались по пыльной дороге. Раштанг практически не нуждался в разбеге. Это существо из мира тьмы обожает скорость. Сейчас ему приходилось изо всех сил сдерживать себя, Ибо если лошадь, в придачу запряжённая в колесницу, наберёт 100 миль в час или того лучше полетит над землёй, позабыв законы притяжения, словом, люди могут неправильно это понять. Зато они правильно поняли другое — жених буквально сорвался с крючка. Совершенно естественно, что это обеспокоило невесту и её отца, а вот почему растревожились остальные? Вероятно, причина в том, что их лишили возможности порадоваться, читая позлорадствовать, счастью ближнего. Толпа всегда соображает туго, но уж если начинает действовать, лучше держаться от нее подальше. Каждый в отдельности может быть отличным парнем или обаятельной женщиной, но в сумме, вопреки всем законам математики, они представляют собой безумное и беспощадное существо. Еще один феномен человечества, не имеющий более-менее пристойного объяснения. Так или иначе, вся ватага ринулась за нами в погоню. Наиболее резвые оседлали коней или вскочили в собственные клесницы. Жених, развернувшийся, крепко сдавив пальцами задний бортик, с зубовным скрижетанием наблюдал за толпой. «Быстрее!» — рявкнул он на сей раз почти командуя, но я не обиделась и с удовольствием передала Раштангу просьбу ускориться. Надо ли уточнять, с какой радостью он послушался?» Подставив лицо порывом прохладного ветра, я расхохоталась. Погоня шла полным ходом. Люди бежали, кричали, свистели, скакали. Но хоть некоторые и сумели сократить расстояние, догнать нас не могли. Клесница подпрыгивала на ухабах, улица стремительно убегала назад, впереди замаячил лес. Это было то, что нужно. Ради такого приключения точно стоило проехать через маленький тихий городок. «Догонят!» — выкачал головой жених, всматриваясь в повозки особо ретивых преследователей. «Никаких шансов!» — осклабилась я. «Если мы с Раштангом и позволили некоторым приблизиться, то лишь для того, чтобы не было слишком скучно. Послушай, Эйтан!» Парень лет двадцати пяти опасно перегнулся через край, в то время как Возница управлял колесницей, и не жалея бедолагу лошадь. «Стой! Вернись, пока не поздно!» «Я понимаю, разволновался, со всяким может случиться, но нельзя же так! Я тебе как друг говорю!» «Я тебя знаю всего три дня, какой к силам тьмы друг?» — проорал в ответ жених, даже не думая сдаваться. Мы оторвались от преследователей, и он, развернувшись к погоне спиной, схватился за голову и простонал. «Что за феерическая бессмыслица здесь творилась?» Будто проснулся от кошмара. «Оттвори из сна, все равно за мной гонятся! Или я сошел с ума! Один принц света разберет!» «Принц света здесь ни при чем», — авторитетно заявила я. «Князь Тьмы, кстати, тоже. Тут исключительно дело рук человеческих, как и в большинстве случаев, впрочем. Твою невесту, к слову, как зовут?» «Лия», — удивленно ответил он, не вполне понимая, как мой вопрос связан с предшествующим разговором. «Красивое имя», — порадовалась я, — «и девушка привлекательная. Она, наверное, еще и готовит прекрасно. Ты как, ел у нее что-нибудь вкусное? Или, может быть, пил?» «Кофе пил», — признался парень. «Я к ее отцу по делу заходил. Столоваться неловко было, а выпить чашечку святое дело. У них кофе особенный, со специями, иноземный. Ну да, ну да». И давно ты взял привычку на это святое дело заскакивать?» «Да не помню точно», — снова удивился он. «Недели две, должно быть?» «Ну да, предложение я сделал ровно десять дней назад. Стало быть, примерно так и выходит. А зачем я его сделал-то?» Он в отчаянии запустил руки в волосы. «А потому что кофе от приворотного зелья вкусный и до завористый Смекаешь?» Эйтан, хмурясь, поднял на меня глаза, откинулся назад, приложив пальцы к колбу. Как видно, картинка в мозгу сложилась быстро, и лицо его просветлело. «А ты, похоже, права», — проговорил он наконец. «Похоже», — передразнила я. «Даже не припомню, когда я в последний раз была не права. Ты в то время еще на свет не родился». «Слушай, а ты кто вообще такая?» — подозрительно прищурился парень. Видать, картинка складывалась даже лучше, чем я ожидала. «Твоя спасительница», — констатировала очевидно я. «Можно сказать, ангел-хранитель». Тут я снова расхохоталась, представив, как скрижищут зубами настоящие ангелы, если, конечно, кто-то из них меня услышал. «Это верно», — хмыкнул Эйтан, из чувства признательности, отметая свои подозрения, во всяком случае, на время. «Но как тебя хоть зовут?» «Зови меня, Арафель». «А ты, Айтан, это я уже поняла». Он кивнул, хмурясь и все еще держась за голову. Внезапно его будто осенило. «Погоди, это что же получается, меня со свадьбы похитила девушка?» Его плечи начали легонько вздрагивать. Можно сказать и так. На сей раз мы рассмеялись вместе. В глазах Айтана все сильнее разгорался нездоровый блеск. Резкое снятие проклятия, а как еще по-хорошему назовешь приворот, Штука специфическая, немного напоминает алкогольные опьянения и вполне может ввести человека в состояние эйфории. Я оглянулась, последние из преследователей заметно отстали. Ветер, птежаясь отчетливо доносил до нас их ругань. Ах ты шлюха черноволосая! не успокаивался кто-то. чтоб тебе всю жизнь хворалось, чтоб твой век был недолок. «Чтоб перед тобой ангелы двери в небесный чертог захлопнули!» Если первые два пожелания заставили меня лишь похихикать, то последнее я не на шутку разозлила. «Ангелы? Да чтоб я сама к ним сунулась! Была охота! Но уж если мне это зачем-то понадобится, кто из них меня остановит, хотела бы я знать!» Нахмуренные брови сошлись на переносице, где-то вдалеке прогрхотал гром. Глаза мои прищурились и вновь широко распахнулись, а навстречу сквернослову полетело проклятие. Жить будет, конечно, не настолько тяжел его проступок, но ногу или руку сломает. Это наверняка. Эйтан ничего не заметил, разве только поднял глаза, стремясь понять, откуда надвигается гроза. точно на предзакатном небе не углядел и снова обернулся, оценивая, как далеко мы ушли от погони. «Ого, ну у тебя и лошадь!» — присвистнул он. «Лучшее в королевстве!» — с гордостью заверила я, не пускаясь в уточнение касательно подлинной природы скакуна. «Аж ветер в ушах свистит! А еще быстрее может?» — спросил Айтан с азартом. «С легкостью!» И с моего разрешения Раштанг помчался вовсю прыть. Преследователи окончательно скрылись из виду, а других желающих попутешествовать по позднему времени мы не встретили, так что нам удалось полноценно насладиться сумасшедшей скачкой, вопя во всю глотку. И никто не увидел, как неестественно быстро мчится колесница, а главное, как время от времени она в буквальном смысле летит, не касаясь колесами земли.